Дни в Милане. На улицах. Нет ничего легче, как оказаться несправедливым к Милану и составить о нем вовсе неверное представление. Путешественник, спустившийся в равнины Ломбардии с высот Симплона или Сен-Готтарда, спешит дальше. Нетерпение мешает ему увидеть Милан, и едва ли ему запоминается здесь что-либо, кроме радостного итальянского неба, раскинувшегося над крышами домов и белыми стрелками Дуома. Путешественнику, возвращающемуся на север из Рима или Венеции, Милан кажется европейским городом средней руки, лежащим вне пределов истинной Италии и связанным с нею лишь слабой связью. Не без усилия заставляет он себя быть внимательным к миланскому художественному прошлому, вновь обращающему его мысли и чувства к тому, с чем он однажды простился. Чтобы избежать таких впечатлений, надо не быть в Милане проездом, но хотя бы немного жить в нем. Надо остеречься пребывания в банальных отелях вблизи вокзала и поискать себе пристанище где-нибудь в сердце старого города, на пьяцца фонтана, например, где всю ночь журчит вода сирен, и до утра не смолкают консоны и арии сограждан ласкала расходящихся по домам из маленьких театров и скромных кафе. И главное — не надо торопиться». Один за другим мелькнут дни, проведенные на миланских улицах, и эти улицы, наконец, станут тем, что они есть, не заслоненные, не воспоминаниям о прошедшем, не заманчивой мечтой о предстоящем. Конечно, и после такого прозрения Милан останется большим городом с явным преобладанием современной жизни над всякой иной. Но разве нет некоторой особой прелести в жизни большого итальянского города? В Милане не чувствуется того оттенка провинциализма, который сделал бы тягостным сколько-нибудь длительное пребывание в какой-нибудь Перуджи или Вероне. Попробуйте провести месяца два-три в этих старинных и живописных городах и остаться честным перед ними, не унизившим их до ощущения скучной провинции или, что еще хуже, до роли приятного курорта. В Риме, в Милане, пожалуй, в Неаполе эта опасность не угрожает вам, тогда как от нее не свободны вполне ни Сиена, ни даже Флоренция. Пребывание в Милане, может быть, научит примириться и с итальянской современностью. Всем нам, гостям Италии, давно бы следовало вменить это себе в обязанность. Глядеть на итальянские города только как на музеи, кладбище или романтические руины, для коих нынешние обитатели составляют лишь не всегда удачный стафаж, значит грешить против гостеприимства, которое нам всем оказывает страна и нация. Эта нация живет, дышит, существует. У нее есть не только прошлое, но и настоящее. Мы должны принять его, должны найти в себе такт, не противопоставлять современную Италию, Италии прошлого. Иначе мы не будем достойны ни той, ни другой. Если дурно грешить против вежливости по отношению к отдельным людям, то как простить тот же грех, совершенный перед целым народом? Никто не обязан, разумеется, интересоваться в Италии ее успехами, в индустриализме и технике, но едва ли уместно и оплакивать новейшее итальянское увлечение всяческим инженерным делом. В этом не только одна из форм проявляющейся интеллектуально-творческой энергии нации, но и защита ее от возможного нового порабощения. Любящие свою родину итальянцы с некоторым нетерпением выслушивают восторги, расточаемые иностранцами ее прошлому, и считают врагами тех, кто не видит ее настоящего и не верит в ее будущее. Постараемся понять долю истины, которая есть в этих суждениях, подсказанных уже, конечно, не менее горячей, чем нашей любовью. Без особого возмущения можно смотреть поэтому на пояс фабричных труб, охватывающий некоторые предместия Милана. Новый город распространился далеко за пределы старого. В старом многое, конечно, уже не то, что видел Стендаль в своих прогулках. «Самое приятное для меня в Милане», — писал он, — «это фланировать. Вот план действий, который может пригодиться читателю, желающему последовать моему примеру. Начиная от скала, я избираю улицу Санта-Маргерита. и разглядываю новости по части гравюр, выставлены в эстампных магазинах рядом с полицией. Если встречается что-либо андерлони или горовалья, мне очень трудно воздержаться от покупки. Я выхожу на пьяцца де мерканти, построенную в средние века. Там я кидаю взгляд на опустевшую нишу, откуда свергнула революция статую презренного Филиппа II. Я приближаюсь затем к площади дома. После того, как мои глаза уже открыты искусством при посредстве гравюр, наслаждаются созерцанием этого мраморного замка, я продолжаю путь по улице Меркантидоро. Живые красавицы, встречающиеся мне, отвлекают меня несколько от красоты искусства, но вид дома и гравюр уже сделал меня достаточно восприимчивым к прекрасному и малопригодным для финансовых сделок или идей разочарованности и печали. Как раз в пределах этой прогулки Стендаля старый Милан претерпел, пожалуй, наибольшие перемены. Живописная некогда пьяца де Меркантии, открывавшаяся пятью арками на прилегающей улице, прорезана новым проспектом, принимающим немного дальше в самом деле отталкивающий вид, несмотря на свое имя «Виаданте». Площадь дома утратила в 1859 году старые портики, восходившие к временам Джан Глядсу Висконти. Бесчисленные трамваи совершают на этой площади вечное круговращение, сопровождаемое мучительным визгом колес и звоном колокольчика. Толпа валом валит зияющее отверстие знаменитой галереи прообраза всех покрытых стеклом пассажей. Все это мало располагает к созерцанию мраморных чудес дома. Но вряд ли многие знают, что и самый вид дома был иным в сравнительно недалекие от Стендаля времена. Лишь одна башня, увенчанная стрелой, возвышалась еще в 1808 году над перекрестьем Трансепта и Лес мраморных игл, устремляющихся в небо и столь ошеломляющих Патково до диковинок туриста — все это создание чистейшего XIX века. Диковины Не более. Остается домом в воспоминаниях о Милане. Но мрамор его сам по себе красив, и свет утра, скользящий на нем, или отблеск заката, озаряющий его, не раз заставляют остановиться вдруг и заглядеться. Живя под ли стен дома, к нему привыкаешь и с каким-то особенным чувством видишь его мрамор, вбирающий тепло осеннего солнечного дня или влажность дождливого летнего вечера. Много ли, мало ли в нем искусства — Это все же улыбка миланской жизни, кипевшей вокруг стен дома так много столетий. И одной этой улыбки недостаточно ли, чтобы угадать историческую веселость и ясность миланцев, их традиционное живое добросердечие, сохраненное сквозь самые тяжкие испытания?» Не те выдающиеся лица, которых я только что назвал здесь, заставляют меня тосковать по Милану. Не они, но общий дух нравов, естественность в обращении, доброта и то величайшее искусство быть счастливым, которое здесь столь широко распространено и которое здесь тем более очаровательно, что милые люди сами и не подозревают о существовании такого искусства, притом труднейшего из всех. Так отзывается о миланцах Стендаль. В другом месте он говорит, «Миланские обитатели являются соединенными два качества, которые я никогда не встречал вместе и в такой степени — ясность ума и доброту сердца». Можно ли не довериться мнению писателя, который в собственной эпитафии пожелал назвать себя Ариго Бейлем, миланцем? О Стендале нельзя не вспоминать снова и снова в Милане». В книге «Рим, Неаполь и Флоренция» лучшие страницы посвящены как раз Милану и Болонии. Эти два города были городами любви для того, кто провозгласил любовь важнейшим из человеческих свершений. Если Милан не был отечеством прекрасной и умной Герарди, которая внушила Стендалю во время Болонского его пребывания «Основные идеи его книги о любви», не оставался ли он городом Матильды Висконтини, походившей на Иродиаду Леонардо да Винчи или Анжелы Петра Груа, неотразимой итальянской шлюхи на манер Лукреции Борджа. Жан Меллиа в своей любопытной книге «Любовная жизнь Стендаля» Рассказывает трагикомические перипетии миланской пассии Бейля. Стендаль узнал ее в 1800 году, когда в чинии поручика был обитателем Касса-Бувара, где жила Анжела Пьетра Груа. Первый визит к ней переполняет его досадой. Он был без денег и дурно одет. Робость, столь ненавидимой в себе и в других, овладевает им. Влюбленный с первого же взгляда, он таится и предпочитает пребывать в томлении при исполненном меланхолии. Анжела рисуется ему недосягаемой, хотя он отлично знает, что она легко сменяет любовников. Проходит одиннадцать лет, но он не забывает Анжелы. Возвратившись в Милан, он возобновляет знакомство. Итальянка простодушно сознается, что не помнит его. Он рассказывает ей о своей страсти. «Боже мой!» — восклицает Анжела Пьетра Груа. чего вы этого тогда не сказали?» Они сближаются, проводят вместе время, посещают бреру, театры, кафе. Годы бессильны против Анжелы. Она была страшна своей сверхъестественной красотой. Стендаль стремится к развязке, но каприз или кокетство Анжелы отодвигают ее. Наконец... 21 сентября 1811 года в 11 с половиной часов, как он точно указывает дату, не забыв сосчитать по этому случаю свои 28 лет и 8 месяцев, Стендаль достигает того, о чем мечтал так упорно и долго. Но лукавая Анжела немедленно отсылает своего возлюбленного в Анкону. Терзаясь в разлуке, он возвращается спустя месяц. Его встречают холодно, Анжела жалуется, что он ее компрометирует и явно ищет с ним ссоры. Он не понимает, что она смеется над ним. Уступая ее упрекам, он уезжает в Турино, оттуда решается приезжать раз в две недели, прячась в гостинице, являясь на свидание с величайшими предосторожностями, руководимой преданной служанкой сеньоры петра Груа. Но, наконец... Этой служанке становится жалко его доверчивости, и она объявляет ему, что ее госпожа обманывала его в его отсутствие, сменив столько любовников, сколько прошло без него дней. Стендаль не верит ей, но она прячет его так, что сквозь замочную скважину он видит сцену, не оставляющую в нем никаких иллюзий. Разум мгновенно возвращается к нему, и великий энтузиаст трагической страсти призывает на помощь все силы, чтобы не разразиться хохотом. Увлеченная Анжела разыгрывает обольстительную сцену раскаяния. Она бросается к его ногам, и целый коридор влочится за ним по полу. Стендаль имеет мужество устоять перед соблазном, о чем, впрочем, не раз после того, как восемнадцать месяцев размышлений окончательно успокаивают его. Значительную часть своей жизни Стендаль провел в зале театра, и можно было бы сделать какие-то выводы о влиянии театра на его ум и душу. Скала уже не кажется нам тем раем на земле, каким она была для него и для многих его современников. Но Милан еще хранит старую традицию и остается городом певцов. Какой-нибудь Каруза не вызывает тех бурь восторгов, тех распри, какие рождали в прежние времена Каталани или Паста, но он известен не менее их всем нынешним обитателям сладкозвучного города». Мальчишки и старики знают в лицо всех посетителей артистического кафе Кова и могут рассказать все подробности их высокой карьеры. И не удивляйтесь, если в одном из кафе-галереи незнакомый сосед наклонится к вам и, указывая на входящего бритого человека с бриллиантом галстуки и живыми блестящими глазами, сообщит почтительным шепотом имя великого тенора, прославившего себя в буэнес айресе и Сан-Франциско. Покинем теперь дома и ласкало, углубимся в сеть улиц, ведущих в Оспедале Маджоре, к Палацо Борромео, к Сант эусторджио как мало здесь нового Милана и как много старого, строившегося с величайшим вкусом и тактом в шестнадцатом, семнадцатом и даже в восемнадцатом вплоть до эпохи Наполеона веки. Этот Милан, по крайней мере, на три четверти остался нетронутым. Не модернистическая кирка, во всяком случае, не звергнула главное создание Браманты. Те из них, которые дожили до дней чем-то, стоят и сейчас. Поиски дворов, порталов, лестниц и окон, нарисованных и сооруженных его бесчисленными учениками, могут и сейчас наполнить целые дни. Милан всегда был и остался дольше, чем какой-либо другой из итальянских городов архитектурным городом. В конце XV века его украшали своими хрупкими и пленительными мраморными и терракотовыми рельефами Солари и Амадео. В начале XVI века прошла по нему волна восхитительных пропорций ломбардского бромантизма. Пеллегрини и Гляцу Олеси явились на смену бромантескам. Реккини ознаменовал Милан-барокко и Пьермарини милан неоклассицизма И своего возлюбленного Наполеона, столица первого итальянского королевства, встретила достойными столицей империи постройками Амати и Каньолы. Благородны эти старые миланские улицы с их затененными фасадами дворцов, с их характерной двойной полоской каменных плит, бегущей среди мелких булыжников мостовой. Кирпичная четырехугольная ломбардская, Колокольня, видится зачастую в конце такой улицы, свидетельствуя об одной из исторических церквей Милана Сант-Амброджио, Сант-Еусторжио, сан сеполькра Сан-Готтардо. Многие из них расположились кольцом вокруг старого Милана, вдоль опоясывающего его узенького канала Навилью. И на этом Навилью, омывающем зачастую не набережную, но самые стены домов или ограды садов и дворов, Можно встретить живописнейшие черты миланской жизни, Народный, близ Сан-Надзаро и Сан-Лоренцо, господской в стране церкви Санта-Мария делла пасионы памятный по надписи на ее портале «Приношение любви и скорби». На берегу Навилью стоит тот маленький палацо Висконти ди Модроне, который заставил Андреа Сюареса написать следующие строки в своем путешествии к кондотьера. Он будто бы создан, чтобы служить пристанищем любви, тайной и, может быть, грешной. Терраса, усаженная старыми деревьями, жасминами и розами, спускается от к зеркал мертвых вод. Она окружена каменной балюстрадой, затейливой немного тяжелой, и вместе с тем полной изящества. Зелень и цветы оживляют молчание. Их страстное существование — единственный праздник в этом бедном квартале города. Амуры поддерживают герб. Из рогов изобилия сыплются тонко изваянные персики и виноградные кисти. Молодые побеги лос и ветки деревьев нежно касаются всех завитков и валют балюстрады. Сквозь листья Вырисовывается лоджия из шести арок, разделяющая два крыла дома. Двойной ряд ее колонн у розами. О, милый тайный сад! О, дивное убежище! Струя меняющегося в цветах фонтана играет на солнце. Канал отражает ветви деревьев и удерживает листья на поверхности своих унылых вод. В Милане нет иного приюта для мечты, для любви, для меланхолии. Оставим последние слова на совести не всегда справедливо в своих суждениях кондотьера. На другом конце Милана войдем в обширный, очень старый, еще готический двор палацо Барромео. Ученые тщательной реставрации сохранила в нем многое ценой обычной добавочной сухости. Не реставрированы вовсе, по счастью, удивительнейшие фрески на стенах пристройки о первом назначении, которое так трудно теперь догадаться. Можно объехать всю Италию и нигде не увидеть столь явственных картин жизни начала 15 века, жанра, перенесенного на обширные плоскости стен, эпизода, поднятого до монументальности. Неизвестный живописец, принадлежавший к циклу последователей великого Пизанелла, изобразил здесь забавы причудливо наряженных дам двора Филиппо Марии Висконти. Три молодых женщины и двое юношей расположились за маленьким столиком где-то среди пейзажа, занятые игрой «второк». Высоко подвязная готическая девушка замахивается упрощенной ракетой на другой фреске, пуская мяч, который готовы подхватить в раскинутые подолы ее подруги. На третьей фреске девушки и мальчики увлечены какой-то игрой в саду, сопровождающейся хлопанием в ладоши уцелевший по счастливой случайности фрески «Касса Баромео» — остаток стенных росписей на тему жизни и нравов, которыми ни одна итальянская область не была так обильна в XV веке, как область Милана. Сам Пизанелло расписывал в 1424 году плафоны и стены Кастелло Дипавия. На синих потолках он золотом писал львов, леопардов и прочих излюбленных им зверей. Большая зала, по свидетельству современника, была вся расписана прекраснейшими фигурами, изображавшими охоту и рыбный ловли, и рыцарские состязания, и иные различные забавы герцога и герцогини того государства. Лет двадцать спустя полуготические братья Заватари украшали процессиональными фресками древний замок в Монце, Десятки живописцев, оставшихся неведомыми нам даже по имени, работали для Висконти и Сфорца в их миланских дворцах и окрестных поместьях. В краткое правление блистательного Галиатсу Мария Сфорца эта убранственная живопись достигла апогея. Ни одна черта жизни полубезумного в своей гордыне герцога не должна была исчезнуть для потомства. На стенах бесчисленных зал и комнат должны были сохраниться для вечности его девизы, его подвиги, его охоты, его наряды, его любовницы, его слуги, его лошади, соколы и собаки. В обычной своей иронии история не пощадила ничего из этих замыслов Галиадсу Мария. Рукой времени стерты без малейшего следа его пиры и охоты даже со стен с Сфорцеско остающегося важнейшим свидетелем миланского прошлого.